Одиннадцатое. Большой грузовик с зеленой кабиной стоял прямо в арке, полностью перекрывая ее. Забравшись на забор, Илья Прокопич хорошо его разглядел. Машина, вероятно, краденая. Вместо номера только светлая полоска на металле. За ветровым стеклом пусто. Какая-то цветная занавеска там внутри, коричневое сиденье. Над облупившейся крышей кабины были видны белая кофточка и голова Анны. Она поднимала руки. Черные силы ада соблазняют нас каждое мгновение. Словно камни по жестяной кровли грохотал голос. Черные силы ада растлевают и разрушают нашу плоть. Черные силы ада растлевают и развращают наши бессмертные души. Следующее слово было усилено еще, казалось, в сто крат. Оно обрушилось прямо на голову референта-министра. «Очистимся!» В ушах Ильи Прокопича зазвенело. Обеими руками он вцепился в острые неструганные доски забора. «Очистимся в пламени, братья и сестры, очистимся!» Несомненно, это был голос Анны, и на этот голос накладывался рев невидимой толпы. «Против роскоши, против эгоизма!» — скандировала тысяча голосов. «Против грязного блуда!» В маленьком промежутке между краем арки и кузовом грузовика можно было увидеть спрессовавшиеся воедино бледные истеричные лица. «Очистимся!» — скандировала толпа. «В белом пламени веры взойдем в самые небеса!» «Не надо!» — подумал Илья Прокопич, обращаясь мысленно на Анне. «Не надо тебе в небеса!» Почему-то в эту минуту, сидя на заборе и разглядывая облупившийся зеленый капот, референт министра подумал, что бак грузовика, наверное, под завязку полон, и эта мысль неприятно пощекотала сердце. Он ясно увидел, как в поднятых руках Анны появилась, вероятно, поданная кем-то снизу, небольшая зеленая канистра. Он был так близко, что ощутил запах бензина. Илья Прокопьевич даже протянул руку, пытаясь помешать. Канистра перевернулась. И прямо на голову, на волосы девочки брызнула жирная радужная струя. «Очистимся!» — вопила толпа. «Очистимся в пламени!» Канистра исчезла. Остались только поднятые вверх тонкие женские руки. В следующую секунду эти руки... Заволокло пламенем и дымом.